— Извините за беспорядок. Выбрасываю всякий мусор. Линли осторожно перешагнул через несколько акварелей. — Четырехлетней давности? — спросил он наугад. И попал в цель. Достаточно было взглянуть на лицо Эзры. Ноздри затрепетали, губы исказились гримасой. — Чё, собственно, вы имеете в виду? Эзра сам почувствовал, как заплетается его язык, и попытался овладеть с собой. «В котором часу произошла ваша ссора с Уильямом Тейсом?» — спросил Линли, пропустив мимо ушей эту реплику. «В котором часу?» — Эзра пожал плечами. «Понятия не имею! Выпьем, инспектор!» — напряженно улыбаясь, Эзра проследовал в другой угол комнаты и налил себе джина. Не хотите? С вашего разрешения. Он отхлебнул глоток, поперхнулся, расхохотался и ударил себя по губам с такой силой, что едва устоял на ногах. черт побери, уже и спиртное проглотить не могу. Вы возвращались с болота. Вряд ли вы бы отважились на такую прогулку в темноте? Но, разумеется, нет. «На ферме играла музыка?» А, -а, -а Эзра взмахнул стаканом. «Целый оркестр грохотал. Можно было подумать, что там парад устроили». «Вы видели только Уильяма Тейса? Больше никого?» «Наш друг Найджел, собачий поводырь. Считается?» «Кроме Найджела». «Не-а!» Эзра вновь поднял стакан и на этот раз осушил его. Роберта, небось, была в доме, пластинки переворачивала бедная толстушка. На что она еще годится? Разве что... Тут блеклые глаза на миг сверкнули. Разве что папочке голову отрубить. Лизи Борден, да и только... И он расхохотался во всю глотку. Линли пытался понять, с какой целью этот человек ведет себя столь отталкивающе, для чего тратить силы, укрепляя и постоянно демонстрируя самые уродливые и нестерпимые свойства своего характера. Он видел его ярость и ненависть, его презрение к людям, до да того сильное, что оно, ей-богу, готово было вот-вот отделиться от хозяина и на правах третьего собеседника принять участие в разговоре. Этот талантливый человек разрушал себя, уничтожая свой дар, единственное оправдание своего существования». Эзра все еще хохоча направился в сторону ванной. Линли вгляделся в те рисунки, которые художник не решился уничтожить, и угадал причину его беспросветного отчаяния. Выполненные углем, карандашом, пастелью, красками, передавая страсть и страдание, каждое движение стерзанной души художника, на Линли со всех сторон смотрели изображения. Стеффы Одел. Услышав шаги хозяина, Линли отвел глаза от его рисунков, заставил себя посмотреть на самого Эзру. Он словно впервые видел его, женолюба и лицемера, превратившего прежнее горе в оправдание нынешних поступков. Он увидел в Эзре своего двойника, человека которым он сам чуть было не стал.